Глава пятнадцатая. Лиса думала, что люди любят аттракционы за то же, за что и фильмы ужасов. Приятно пощекотать себе нервы, когда на самом деле бояться нечего. Но кататься на американских горках — совсем не то же самое, что смотреть хоррор. Конечно, это глупо, и, наверное, Лиса просто не наигралась в детстве. Но от ветра в волосах и вида сверху захватывало дух. Поезд из кабинок останавливался на самой высокой точке совсем ненадолго — Но Лисе этого хватало. Пока все остальные с удовольствием визжали во весь голос, ее одолевали смешные чувства. А еще она изо всех сил старалась запечатлеть в памяти то, что видела. Первый раз озеро Лох-Несс предстало ее взгляду с такой высоты. Оно казалось бесконечным, как море. Хотя день выдался солнечный, вода в середине угрожающе чернела. Нетрудно было поверить, что именно здесь и скрывается знаменитое чудовище. Лох-Несс поистине волшебное место. Лиса даже закричать забыла. Внезапно они ухнули вниз, как камень в пропасть. Вот-вот ударится о землю. Но в последнюю секунду опять залетели вверх, и великолепный вид раскинулся вокруг, словно прекрасный ковер. Девушка вертела головой во все стороны. Только бы ничего не пропустить. Крыши мощенные улочки на ровном пространстве между холмами. Прямоугольники полей, тянувшиеся, насколько хватает глаз. Темно-красный поезд, мчавшийся по рельсам железной дороги. И вода, вода. Лисе казалось, что она вот-вот коснется облаков. Спускаться вниз не хотелось. Джейк думал, что его спутнице потребуется поддержка. Ему самому катание на американских горках давалось ох, как тяжело. Особенно после трех яичных рулетов и четырех шоколадных батончиков, которые его буквально заставили съесть добрые медсестры из больницы святого Иоанна. И вот теперь Джейка сильно мутила. Скорее бы уже эта штука остановилась. Он крепко зажмурился. Лиса же не испытывала ни малейшей нервозности и от души наслаждалась аттракционом. Она будто побывала на горной вершине, там, где птицы парят на восходящих потоках воздуха. Девушка удовлетворенно вздохнула. «Еще один неосторожный шаг, и она будет совершенно счастлива». «Просто супер!» Восторженно заметила Лиса, когда смотритель аттракциона поднял защитную перекладину и они вместе с веселой праздничной толпой снова окунулись в мир музыки и ярких огней. Так бы каталась и каталась. Жаль, что все уже закончилось. Джейк оказался не в состоянии ответить. Утирая пот с лица, он думал только об одном, как бы его не вывернуло. «Эй, ты в порядке?» — спросила Лиса. Молодой человек кивнул. Вот бы присесть. «Может, нам опять медицинскую палатку зайти?» — предложила Лиса. Тут Джейк подумал о яичных рулетиках. И именно это его и доконало. Он предостерегающе вскинул палец и кинулся в лес. Не ожидавшая такого поворота, Лиса тихонько рассмеялась. Потом глянула на телефон. Не потому, что ждала звонка или сообщения, а скорее по привычке. По Инстаграму и Фейсбуку она почти не скучала. И все же здорово было бы поделиться с друзьями таким великолепным видом. Как Лиса и думала, ничего важного она не пропустила. Лишь одно сообщение в WhatsApp. Лиса открыла его и увидела фотографию трех белых круглых предметов. «Попробуй разбери, что это такое». «А вот и булочки с мясом», — гласила подпись. После полутора часов ожидания. Вечер удался. Лиса с улыбкой убрала телефон. Кое-кто явно наслаждается свиданием. Кормак просто не смог удержаться. Конечно, он понимал, что это не слишком-то любезно по отношению к Язе. Правильно Джейк ему говорил. «Не отвлекайся, а перестань вести себя как пассивный наблюдатель, думая о человеке, который рядом с тобой». Кормак поглядел на Язи. Та нервно улыбнулась, понимала, что свидание не задалось. От неловкости девушка пустилась долгий рассказ о самой жуткой ране, с которой сталкивалась в своей практике, о чем тут же и пожалела. А то, что из-за шума в баре приходилось кричать во весь голос, ситуацию только усугубляла. Их с Кормаком усадили в тесном углу. «Ну что ж, зато угощение радует», — подумала Язи. «Кухня и впрямь не подвела. Макферсон ничего подобного прежде не пробовал. Каждая приправа подобрана идеально. Все сбалансировано и тщательно продумано. Вкус свежий и легкий, а это уже немало». «Булочки просто объедение», — похвалил Кормак. Но вот его мысли опять устремились в северном направлении. «Интересно, в этом году в парке есть палатка с хот-догами?» И хорошо ли проводит время Лиса? Кормак едва удержался, чтобы снова не проверить телефон. Стыд и позор. Такое чувство, будто он крутит романы с несколькими девушками одновременно. «Да, рано дело такое», — брякнул молодой человек. Я здесь несчастным видом ковырялась в изысканном блюде. «Ты с детства мечтал стать медбратом?» — спросила она. Кормак усмехнулся. «Не совсем», — ответил он. «У меня в семье все служат в армии». «Поэтому я сначала стал военным фельдшером». «Здорово!» — восхитилась Язя. «Это, наверное, очень интересно?» Кормак пожал плечами. «Иногда даже слишком интересно». «В тебя стреляли?» Кормака удивила собственная реакция на этот вопрос. Смешно, честное слово. Он чуть было не ответил правду, но потом прикусил язык. Спрашивается, с какой стати едва не выболтал самое сокровенное. И почему все-таки удержался?» наверное, причина в незнакомой обстановке, в эффекте новизны. Кормак в первый раз оценил это преимущество жизни в большом городе. Стряхиваешь с плеч багаж прошлого, бросаешь все, выкидываешь из головы прежнюю жизнь и начинаешь с чистого листа. Удивительно приятное ощущение легкости. Он пожал плечами. Между тем, люди, стоявшие в очереди, занимались тем же, чем и они с Язи некоторое время назад. Злобно пялились в окна на счастливчиков. которые уже сидели за столиками и ужинали. Макферсон чувствовал на себе их голодные взгляды. «Да нет, обошлось», — кратко ответил Кормак. «Ну что, пойдем?» Вот она, основная проблема со здешней кормежкой. Булочки подали в маленьких плетеных корзиночках с пылу с жару, но принесли их очень быстро, а поели Кормак с еще быстрее. Теперь официантка бросала на них косые взгляды. «Ничего не едят, а место занимают». такими посетителями, только чаевые теряешь. Будьте добры, проваливайте уже поскорее». Кормак оплатил безобразно раздутый счет. Они с Язи еще не встали из-за стола, а к нему уже подскочила парочка хипстеров. Ну и люди. Не успели войти в ресторан, а уже делают селфи и выкладывают фото в Инстаграм. Оказывается, на улице еще даже не стемнело. «Давай еще куда-нибудь сходим?» — предложила Язи. Но никто из них двоих не знал, куда податься. Добавок все бары и пабы оказались забиты до отказа. Люди сидели даже на тротуарах. Жаркий субботний вечер в Лондоне не располагал к тихим беседам. Впрочем, Кормак в любом случае не знал, что сказать Язе. В конце концов, оба сдались и молча побрели домой. Девушка едва сдерживала нарастающее раздражение. Скорее бы добраться до общежития и всласть пожаловаться подружкам. Шотландец, конечно, красавчик, но с ним со скуки уснешь. Только вечер зря потратила. Язи поклялась себе, что больше с ним в постель не ляжет. Понятно же, что кормак тупиковый вариант. Ей нужен постоянный бойфренд, а не сосед с привилегиями. С другой стороны, как партнер для секса кормак неплох. Больше, чем неплох. Нет, велела себе Язи, и думать не смей. Даже не знаю, может быть, мы. произнес кормак, окидывая взглядом улицу, заполненную молодыми любителями ночной жизни. «Вообще-то у меня завтра дежурство», — ответила девушка. «Надо лечь пораньше». Больше всего ее взбесило, с какой готовностью согласился Кормак.